Семь. Игорь Лыков проснулся в семь часов утра на восьмом этаже дома номер 25 по улице Пионерской города Коломны, недалеко от островка торговых центров, городского суда и юркой речки Репинки, которая петляла во овраге и впадала в пруд. За прудом крутили головами краны, похожие на удивленных птиц, и строился жилой комплекс». Дальше шоссе, пока пустое, но вскоре грозившее забиться, как ржавая труба, и встать утренней пробкой. Над ним свинцовая дымка пригнала ветром от мусоросжигательных заводов. Пробудился Игорь не до конца. «Голова была мутной, похмельной. Ночью надо спать, а не сидеть в редакторе», — сказал он себе своим красным глазищем в отражении зеркала в ванной. Но как поспишь, блин, когда Михалыч радостно скинул на него китайские чипы и руководство группой, забыв или не желая вспоминать про парочку важных проектов, которыми Игорь уже занимался. А их надо было сдать еще вчера, и почта пухнет от писем с пометкой «Срочно, хоть арки не включай». Понятно, важная строчка в резюме. Большое достижение, но... Вспомнился отпуск, который он не догулял. Домик на селе Герия. Клёклый снег и вода, скопившаяся в следах ботинок, лунка у берега и чай из термоса. Тогда лавруха хорошо клевала. Лицо прихватывало морозцем, и над утренним туманом поднималось солнце. И тишина вокруг. Лампа над зеркалом подчеркнула мешки под глазами. Накинула лет десять. Вид цветущий, будто ночью вагон разгружал. Игорь сунул голову в раковину под струю воды. Чуть не задохнулся от слепящего холода. Фыркнув, он взъерошил полотенцем волосы. Повернул голову так, затем этак, осматривая небритый подбородок. Жужжать бритвой не хотелось. Очень манила кровать коконом и одеял. Но электронные часы в ванной напоминали «до выхода 25 минут». Нужно успеть заехать в кофейню, затем посмотреть дом из объявления. Через полтора часа Игоря будут ждать. А потом быстрее в офис. «Игорюша!» Из квартирных глубин донесся крик. «Ты здесь?» Игорь растер лицо ладонями, шумно выдохнул, снова глянул на часы. «Может, ну его? Забраться в кровать и отрубиться еще на четверть часа? Или по-тихому собраться, вроде как уже ушел? Пускай сиделка разбирается». И тут же кольнула. «Не спит бабка. Зовет к себе, и хорошо, жива еще». «Иду!» — гаркнул он через плечо. На цыпочках он пробежался до дальней комнаты и заглянул в пахнущий лекарствами сумрак. Бабка сидела сизой тенью на кровати, в гнезде из одеялы, пледов и с хрустом давила таблетки из упаковки. Волосы лезли ей на лицо, спускались на грудь прозрачной паутиной, шептала радио, в углу тикали дедовые часы. Игорь хлопнул в ладоши дважды, включив свет и выхватив из тьмы отреставрированный советский шкаф – с лакированными дверцами, ламинат под дуб и обои в полоску, похожие на старые обои из восьмидесятых. Игорь заказывал их за границей, в Москве такими давно не торговали. Обидно складывалось. Когда он только переехал к бабке, и она еще соображала, денег не было. Игорю едва исполнилось 12. Жили они на бабкину пенсию, ели яичную лапшу, отваривали куриные ноги, вот тебе и суп, и второе на сковороде. Где Игорь мог, он приколачивал, приклеивал, и красил, но всю квартиру не закрасишь. Бабка все приговаривала, вот вырастешь, купишь нам дом. Красивый, с садом, с Антоновкой. Она Антоновку любила. Потом в институте с подработкой стало легче, но не настолько, чтоб устраивать ремонт. А стоило выйти на нормальные деньги, так бабка слегла и уже не видела новых обоев. Была не здесь, а в каком-то своем мире из в памяти и грез. Не спеша, она положила в рот таблетки и запила их водой. В образовавшейся тишине было отчетливо слышно, как она их проглотила. — Ко мне сегодня Катя приходила, — сообщила она. — Сидела у кровати, красивая, как на свадьбе. Уже скоро, — сказала. — Скоро ко мне пойдешь. Оставь Игорюше квартиру, ему понадобится. Последнее время бабка напоминала о родителях все чаще. Упрямо бубнила о том, что жить ей осталось недолго, и она вот-вот освободит жилплощадь. Говорила об этом, словно немного извиняясь за такое вот неудобство, что содержалось. Игоря эти разговоры только выводили из себя. Смерть давно поселилась в их квартире, стучала пальцем по часам. За бабкиными причитаниями Игорь слышал этот звонкий стук ногтя по циферблату. Звяк-звяк. Звяк. -звяк. Звяк. Каждый раз он грубовато обрывал этот разговор, вот и сейчас сказал «Ты скоро в новый дом поедешь. Рано помирать-то собралась». «Да кудыть мне дом целый, и горюшь «Жить в нем, Антоновку собирать. Ты сахар мерила уже?» Сахар она не мерила, конечно. Покопавшись в небольшом Эвересте на тумбочке, таблетки, капли, ватки, резинки для волос, ручки и очки с мутными отцарапин линзами все вперемешку. Игорь нашел глюкометр и чехол с инсулиновой помпой. Нацепил колпачок глюкометра бабки на тощий палец, а у самого не лезли из головы ее слова про квартиру. «Зачем так говорить? Да хрен бы с ней жил площадью! Не сдалась она ему сто лет в обед. Он давно мог уехать в Москву, зарплата позволяла. Вот только с кем оставить бабку?» Переезжать она отказывалась. Отправлять ее принудительно в спецзаведение в Коломне было стыдно. Дома престарелых напоминали Игорю гараж со старыми вещами, которые жалко выкинуть, а дома держать уже нельзя. Ему казалось, что бабку там обязательно поселят в подвал, во тьму и сырость, где будут издеваться и кормить горелой каши или вовсе позабудут. Глюкометр пискнул. Сахар все-таки подскочил. Бабка наверняка опять наелась на ночь. Игорь щелкнул дозатором инсулинового шприца, зажал складку на бабкином дряблом животе и быстро кольнул. От кровати несло мочой. Бросив взгляд на темное пятно на простыне, Игорь напомнил себе заехать за памперсами. Он помог бабке встать, закинул ее хрупкую, похожую на птичью лапу, руку на плечо и повел из комнаты. Мог и донести, за последние годы бабка совсем высохла, а тело стало невесомым, как жучиный хитиновый панцирь, но врач велел разрабатывать ноги. Поэтому она стенала и охала, а Игорь терпеливо ждал, пока она сделает неуверенный шаг». «И еще один! Еще!» Уже в ванной он поставил на бортики пластиковое сиденье, усадил бабку на него и помог ей стянуть мокрую рубаху. Бросил взгляд на часы, до выхода было пять минут. Затем также медленно они отправились в обратный путь, оставляя цепочку следов на полу. Устроившись на подушках, в кресле и закутавшись в калат, бабка внимательно глянула на Игоря выленившими глазами и показалось... В них мелькнул былой острый разум. «Беги уже!» Второго приглашения Игорю не требовалось. Он сиганул в свою комнату, перемахнул кровать с развороченным хлопковым нутром и откатил створку шкафа. Натянул майку, толстовку и брюки, которые свободно застегнулись на бурчащем от голода животе. Затем махнул по столу рукой, сгребая документы, планшеты, что-то лишнее в рюкзак и выпал в коридор. Вовремя. В двери зашуршали ключами. На пороге стояла тетя Мила. Как всегда, бодрая, в каждой руке по сумке, которыми можно было качать бицуху. Настоящая восточная женщина средних лет, черноглазая и языкастая. Вообще-то ее звали Асмира, но русским она представлялась просто милой. Жила она в том же подъезде, двумя этажами ниже, и помогала с июля прошлого года, когда бабку привезли из больницы. Брала немного, 150 юаней в день. Готовила вкусно, лекарства давать не забывала, была строга, но ласкова. И, похоже, считала Игоря и его бабку непутевыми членами своей большой семьи. «Здрасте, тетя мил «Здрасте». Мила вжигнула молнией, потянулась, вешая пуховик на крючок, и на запястье, под задравшимся рукавом, мелькнула выцвевшая татуировка. «Как она сегодня?» «Хорошо. Инсулин я уже сделал». «Покормить не успела. приготовить ладно?» — бросил Игорь, засовывая ноги в ботинки и одновременно еще ключ от машины. Тот оказался погребен под перчатками и комками одноразовых платков. «Постель поменять надо мокрая. И тетя Мил, не давайте ей есть на ночь. У нее опять сахар с утра повышен». «Тебе бы почаще дома бывать», — строго ответила Мила, пропустив просьбу Игоря мимо ушей. «Жанна Петровна все о тебе спрашивает. Не хочет спать, ложится, пока ты не вернешься, мается туда-сюда. А ты приезжаешь. Черти во сколько!» Зашнуровав ботинки, Игорь набросил куртку. Мила все еще стояла рядом, маячила на периферии зрения. «Компьютеры не согреют. Тридцать уже. Жену пора детей». «Работаю над этим, тетя Мил», — гладко ответил Игорь и вышел в пахнущий кошками подъезд. Кто там, чего считал, его не касалось и не интересовало. Вот мила, например. Ей просто надоело поздно возвращаться домой. Нужно накинуть ее, а они двадцать, может, подобреет. Не подобреет, придется искать другую милу. Снаружи занимался вялый рассвет. Лужи подернулись инем, холод просочился в рукава куртки. Двор в кольце многоэтажек заполняли спящие машины. Посередине выселась детская площадка, пластиковое царство поломанных качелей. На горке намалевана знакомая граффити Контрас «Живи свою жизнь, не сиди в сети». Снизу кто-то приписал кривыми буквами «Карина шлю», а дальше стерто. Игорь нажал кнопку на ключе, и горбоносая черная баха мигнула фарами в ответ. Он опустился в сдвинутое до упора мерзлое кресло, тронул кнопку зажигания... Двигатель зарычал, из колонок рявкнуло гитарное соло, зашумел климат-контроль. Игорь выжил сцепление, ловко проскочил в щели между капотами машин, и кровь потекла быстрее, смыла остатки сна. Сперва он заехал на автовокзал, припарковавшись у закрытой, оклеенной выцвевшими рекламными плакатами палатки, перебежал дорогу на сторону Кремля, прошел в ворота между двухэтажными домами по стилизованному подсоветский советский плакат указателю, который гласил «В читальню». Читальней звался небольшой бизнес Игоря, странный гибрид библиотеки, книжного магазина и инфо-детокс-кофейни, устроенный на двух этажах небольшого здания. Здание это, несмотря на хорошее расположение, много лет было несчастливым. Передавалось из рук в руки и побывало рестораном, столовой, магазинам и даже ателье. Когда ателье закономерно прогорело, кто будет шить платье на заказ, когда есть фаст-фэшн-магазины? Хозяин не выдержал и выставил здание на продажу, скинув цену. А у Игоря на тот момент как раз водились деньги. Бумажные книги он собирал по помойкам, с складам закрытых библиотек и окрестным деревням. Кофе привозил из Колумбии и Гватемалы, выпечку из пекарни неподалеку. Интерьер тоже собрал по деревням и окрестным городам. Владельцы были только рады перед ремонтом избавиться от хлама. Все начиналось как вспышка. Безумная мечта, которую хотелось попробовать на зуб еще с тех пор, как Игорь, будучи студентом, сам готовил кофе в маленьком ларьке. Он был уверен, вложения не отобьются. Но, как ни удивительно, старые книги, кофе и инфодетокс вдруг выстрелили. В последние годы многие хотели хоть ненадолго выпасть из потока и услышать, наконец, себя. Кто-то впадал в крайности и малевал эмблему «Контра нет» на детских горках, ну а большинство же шло в читальню, где не было никакого интернета или связи с внешним миром, работали глушилки. Громкие разговоры запрещены, никаких телеэкранов на стенах, несмотря на настойчивые просьбы мэрии установить хотя бы один для новостной строки. Заставить Игоря они не могли и были посланы в пешее эротическое. Ну и был элемент эстетства в том, чтобы сидеть за шатким столиком, с хрустом корешка разламывать томик Пришвина и вчитываться в строки, на пожелтевших пористых страницах попивая лате. Понравившуюся книгу можно было купить или же взять с возвратом, по абонементу. Игорь не успел поймать момент, когда место стало модным, просто однажды заехал и обнаружил, что ему некуда присесть. Уже с 8 утра и до закрытия два этажа кофейни ломились от офисных червей подростков, забежавших после школы, пенсионеров, в таске по былому, туристов, которых манил советский интерьер, кофеманов, книгофилов города Коломны и любопытствующих. Вот и сегодня на пороге уже стоял Заюкин. Сгорбленный старичок-лесовичок с бородкой, клинышком, постоянный клиент, владелец хозяйственного магазина через дорогу. Он терпеливо ждал, пока Игорь ковырялся с замком, затем без лишних слов повесил пальто на вешалку у двери и двинулся протаренной дорожкой к шкафу с русской боевой фантастикой. — Василь Васильевич, — окликнул его Игорь, — там Бушкова подвезли, вам должно понравиться. — А где он? Игорек — Игорек. Заюкин задумался, поглаживая бородку и рассматривая обложки, на которых раскачанные самцы косили пулеметными очередями орков и морских чудовищ. Игорь показал, и благодарный Заюкин углубился в чтение. «Вам, как обычно?» Заюкин кивнул, не отвлекаясь. «Бористы опять задерживались, обе-две, будто сговорились, и делать нечего». Игорь накинул фартук и принялся готовить трав. На стойке поблескивало липкое пятно, плохо протерли. В углу стояла стопка книг, которые не разложили перед закрытием. Все пошло наперекосяк после того, как администратор Лиля ушла в отпуск». Что Лиля хочет уволиться, Игорь понял сразу. Еще когда она позвонила ему две недели назад и прерывающимся тихим голосом попросила о встрече. Виновато моргала длинными розовыми ресницами, из-за которых ее глаза оказались чуть припухшими, будто она плакала. Хотя, может, она и правда ревяла накануне. Каким-то чудом Игорю удалось уговорить ее взять отпуск на месяц, не уходить вот так вот сразу в никуда леля мялась, сжалась, долго извинялась, что подвела. Если что-то будет нужно, то пусть он не стесняется и звонит. И Игорь знал, что она действительно явится по первому его свистку. Ведь приезжала же однажды, когда он был в стельку пьян. Но морочить девчонке голову он не хотел, сам справиться, не маленький. Наверное, стоило начать подыскивать ей замену. Если человек решил уйти, то все равно уйдет. Через полгода или год. Он залпом выпил эспрессо. Оглядел стеллажи на первом этаже и на балконе второго. Книги. Сотни книг. Каждую из них он привез сам. А Лиля привела в порядок. Классику, советские издания с печатями закрытых библиотек. Пост-перестроечный глянец. Миниатюрные книги в мягких обложках. Предсмертные издательские судороги годов двадцатых. Красивые сборники. Ким Кардашьян. Лучшая за 30 лет. Поут, Пюси и Фэшн. Стихи Инстаграма «The Best» — самые популярные посты самых популярных людей, прошитый корешок, глянцевая фотобумага, которая пахла вечностью. Между стеллажами теснились столики, пока еще пустые. Бористы так и не было. Игорь глянул на часы, раздраженно цыкнул и случайно, случайно ли, смахнул локтем стоящие на стойке блюдце. Услышав звон, Заюкин вскинул голову и вгляделся в Игоря сквозь мутные линзы очков. Казалось, он вот-вот шикнет, чтобы не шумели в библиотеке. Но Заюкин вдруг махнул томиком Бушкова и крикнул. «Беру! Отличнейшая вещь!» Игорь успел обслужить человек пять до того, как явилась бариста, что-то соврала, краснея и глубоко дыша, плохо прикрытой грудью. Сделав пометку найти ей замену, Игорь выехал из еще сонной колонны на полупустую новорезанку. Проскочил многоуровневую развязку, на месте которой раньше Игорь еще помнил шумели сосновые леса. Ускорился, заставив Бэху глухо зарычать, и вместо сердца в груди заухал пламенный мотор, совсем как в песне. В правых полосах щелкали мимо, и стремительно отставали неторопливые автопилоты — электрокары, ползущие с комфортным лимитом 80 км в час. Игорь как-то раз ездил на такой с коллегой, чуть не взбесился. Хотелось выбежать и подтолкнуть машину, чтобы так катилась побыстрее. Он пересек АКУ и свернул с шоссе на двухполосную дорогу вдоль поля. Снег на обочинах еще не стаял и лежал с серыми, ноздрястыми шапками, из которых торчала сухая трава. Справа виднелась полоса реки, тонкая издалека, на деле широкая, с заболоченными берегами. Замелькали молодые елки. Казалось, они ловили бэху мохнатыми лапами, подходили ближе, но вдруг остались позади и вдоль дороги, расселись дома невзрачные, как все в апреле. Отражение машины мелькало в запыленных окнах, из-за чего казалось, что деревня следит за гостем. Кто такой? Зачем приехал? Съехав на обочину у нужного дома, Игорь сверился с объявлением. «Ну, точно. Он. Одноэтажный кирпичный, с чердаком. Снаружи выглядел крепко, крышу не так давно перекладывали и почему-то закрасили слуховое окно. Забор стоило поменять. Этот из узких деревянных планок был Игорю по плечо и совсем сгнил. В саду росли яблони и сливы, сосна остряхивала хвою на крыльцо». Плитки на дорожке, ведущей от калитки к дому, потрескались, часть выпала, в выбойных блестела вода. Крытая беседка с мангалом вроде бы в порядке. Веранда, увитая прошлогодним плющом, просела одним углом, надо приподнять или снести вообще. Хозяйка дома неуловимо походила на шпалу осанкой и фигурой в целом. Лет сорока, даже симпатичная, она портила всю свою симпатичность настороженным и строгим видом. Все время отбрасывала с лба короткие темные волосы и глядела на Игоря так, что ему хотелось сдать на проверку тетрадь с домашней работой. Звали ее Мариной, Мариной Ахметовной, как она попросила к ней обращаться. И, как ни странно, только по имени-отчеству ее и хотелось называть. Атмосфера дома смутно отдавала школой. Чутье Игоря не подвело. «Родилась и выросла Марина Ахметовна в этой самой деревне. Получив высшее образование в Москве, вернулась и устроилась работать учителем китайского. Но школу, единственную на пять деревень вокруг, недавно закрыли и перевели детей на онлайн-обучение. Оптимизация!» – с легким отвращением произнесла Марина Ахметовна, подув на чай. После такой министерской оптимизации пришлось выставить на продажу дома и искать работу в Коломне. Цена была ниже рыночной, наверное, Марине срочно требовались деньги, и дело было не в закрывшейся школе. «А у вас, Игорь, какая специальность?» Поинтересовалась Марина, и Игорь почувствовал себя неловко под пристальным взглядом ее обведенных тенью недосыпа глаз. «Я программист». «Хорошо знаете математику». «Скорее повезло с железным задом». Марина Ахметовна не улыбнулась. Разрешив Игорю обойти дом и сад, она осталась у кухонного окна, потягивая пустой чай, и отрешенно глядя на дорогу за забором. В доме было три небольших, но чистых и отремонтированных комнаты и чердак. Толстые межкомнатные стены, новая плита и старый газовый котел. Стеллажи в гостиной, полки, туго набитые книгами в алфавитном порядке. При виде них владелец читальни в Игоре сделал стойку. «Впечатляет. Сами собрали?» – спросил он, выискивая новые экземпляры для коллекции. Таких оказалось много, в основном на китайском языке. На уровне лица стояла фотография. На крыльце серого здания, похожего на университетский корпус, выстроились Марина Ахметовна и шесть смеющихся парней и девушек лет двадцати. Не улыбался лишь один – высокий парень с родимым пятном на лбу и с ярко выделяющимся на неприметной черной толстовке принтом – Н.М.С.Л. Примечание. Ни-ма-си-ли, si китайский сокращенный. «Чтобы твоя мама сдохла». Идиома, которую часто используют в сетевых спорах в Китае. Конец примечания. «Да меня в этом доме тоже жил учитель». Услышал он ответ из кухни. «Великий человек. Это его библиотека, я не стала выбрасывать. Она дорога мне как память». «Возьмете с собой». «Что вы? В однушке и так места нет». «Однушка». «Невесело. Должно быть переезжать в сорок квадратов из дома с участком». «Игорь». Марина предпочитала общаться с ним все так же через стену. «Вот вы как программист, как относитесь к чипированию людей в Китае?» Игорь к этому никак не относился. Ему было решительно все равно, и разговоры о политике он не любил. «Как программист я считаю, что это удобно». «Удобно для кого?» Голос Марины Ахметовны стал строже. «Двойка тебе, Игорь Лыков. Завтра с родителями в школу». «Для всех». «Марина Ахметовна, я могу осмотреть задний двор?» Туда можно было выйти прямо из гостиной. Узкая тропинка петляла между клумб с заборчиками из пластика. В углу участка рос дуб, тяжелым стволом подпирал забор. На его коре Игорь разглядел неровные зарубки, похожие на иероглифы. Под дубом на палой листве стояла кованая лавка. Бабка могла бы сидеть на ней в теплую погоду, воздухом дышать. Игорь сел, вытянув скрещенные ноги. Небо хмурилось, готовясь снова разреветься. Влажная лавка холодила зад через штаны. Игорь надел арки. Тут же посыпались сотни новых писем. Собрался позвонить Михалычу и предупредить, что опоздает, как вдруг прорвался звонок с неизвестного номера. «Ответить!» — нехотя велел Игорь, и в наушнике пошел гудок. «Здравствуйте!» «Я от Кирилла Максимовича», — важно сообщили с легким восточным акцентом. Игорь тут же стал перебирать клиентов, вспоминая, что за Кирилл Максимович мог его искать. «Когда мы с Кириллом Максимовичем общались, напомните, пожалуйста», — спросил он, сдавшись. «Вы с ним не могли общаться». «Вот это поворот». Игорь отломил дубовую веточку и принялся крутить ее между пальцами. «Вы по какому вопросу?» «Кирилл Максимович хочет купить здание по адресу Зайцева, 54». «А почему вы решили, что я его продаю?» «Тебя обязательно заинтересует наше предложение?» «Вас», — автоматически поправил Игорь. С неприятными людьми он предпочитал говорить на «вы». «Что?» «Я вас не знаю, поэтому давайте на «вы». «Хорошо», — поспешно согласился голос в наушнике. «Так вот, хорошие деньги, быстро сделку оформим, вы приезжайте, у нас все схвачено, свои юристы». Что у них все было схвачено, Игорь даже не сомневался. «Еще раз повторяю, я ничего не продаю». «Место же неудачное, вам самому лучше скинуть его по хорошей цене, пока есть предложение». Игорь сломал веточку пополам, швырнул за лавку, злость сладким жаром поднялась по ребрам, горлу и вискам читальня одно из самых посещаемых мест в старом городе не надо мне рассказывать как идут мои дела слушай друг голос опять перешел на ты и это ты был уже другого оттенка зачем тебе ссориться с кириллом максимовичем ты знаешь кто он расскажи очень влиятельный человек очень многими зданиями владеет тебе бы с ним дружить знаешь а то что «Рожу, я не догнал краями!» «Птичка по зернышку клюет!» Собеседник ответил поговоркой не в попад. «Подумай, друг!» И повесил трубку. Игорь посидел, переводя дух. После разговора у него остался неприятный осадок, вроде песка на зубах. Он даже думал перезвонить и рассказать, куда их птички могут засунуть свои зерна. Но потом забил. Реагировать на каждого урода нервов не хватит. Игорь набрал Маршинкулова, после вернулся в дом. Марина Ахметовна допивала чай. Она глянула над кромкой чашки, стараясь не выглядеть слишком уж заинтересованной. «Ну, как вам?» Не успел Игорь ответить, как она добавила, постукивая ногтями по фарфору. «Цену можем обсудить. Договоримся». «А яблоки Антоновка?» «Что?» Марина Ахметовна на миг потерялась. Понятия не имею, если честно. Они здесь росли еще до меня. Ну, решил Игорь, если что, можно и посадить. Не проблема. Меня все устраивает, сказал он. У вас документы на дом в порядке или нужно будет оформлять? Он все-таки застрял в пробке и оказался в Диюе только к полудню. Офис стоял пустой, все разбрелись кто куда, а то и вовсе не приезжали. Даже Маршинкулов уехал до вечера и только Павел Джан... Работал на своем месте. Одетый, как депутат, сидел в напряженной позе, чуть подавшись вперед, локти на столе, темные стекла очков поблескивали, пальцы набирали что-то в воздухе, как будто с пятницы не уходил домой. Так сложилось, что Павел был у Игоря на особом счету. Стоило Джану зайти в отдел, как тут же вспоминались старые друзья из Забайкальска. Те самые, что одной ногой в России, а другой в Китае. Так и живут на перепутье с видом на новый приграничный комплекс, что тянется за горизонтом. Наплывали картины из детства. Ну че, ага, погнали. И всей гурьбой по очкурам до забора на границе и обратно, теряя шлепки и взбивая пыль. Толик, хоть и мелкий, всегда прибегал первым. Потом уже Игорь за ним остальные. А после они вдруг, солдаты... Империи Цин или супергерои Марвел, и, сцепившись, катились в кусты, все в одну кучу. Смуглые белые ладони, русые черные макушки, писк и виск, и мама кричала с балкона «Порвешь штаны, будешь в драном ходить, больше не куплю». Но Игорь знал, что купит все равно, и продолжал валяться. Вот Толику и его братьям реально попадало за штаны. Отец лупасил, почем зря а мать китаянка страшно материлась на чистом русском грозя папашу отравить. Диковатый Павел походил на толика. Вылитый воробей, поджарый злой, всегда готовый стащить упавшую крошку. По-мальчишески гладкое, узкое, всегда бесстрастное лицо, прямая спина, и холодный цепкий взгляд в прорезе век, который отрезвлял в момент. Он странным образом напоминал о сухой степи, о плоском ярком небе, прилипшим к крышам пятиэтажек. Жизни до похорон, до переезда. Игорь старался не таращиться, но глаза сами находили Джана на любом собрании. В любое время, как пальцы находят болячку и раз за разом расчесывают ее до крови. Если Павел замечал, Игорь тут же что-то спрашивал, неважно что, или отшучивался и наверняка выглядел при этом тупо. «Но не скажешь же правду. Кому эта правда нужна?» «Можно я гляну кот? — спросил Игорь Павла. Моргнув, Павел прервал работу и посмотрел на Игоря, готовый клюнуть. «Он не готов еще», — ответила, между словами читалось, «тебе заняться нечем». Но все же подключил Игоря к своему планшету. Мигнуло стартовое меню, и перед глазами загорелись строки. Они стремительно росли в длину, множились и складывались в логичное кружево, белое на сером. Игорю давно хотелось посмотреть на процесс — Как Павел находит эти стройные, изящные решения? Сам он словно достиг потолка, уперся макушкой в стекло и следил, как над ним взмывает новая звезда, уходит в стратосферу. Странно, но обидно не было. Разработка надоела, Игорь планировал сместиться в бизнес, развить читальню в сеть, перевести бабку из душной квартиры в купленный дом, нанять сиделку из местных, привести в порядок сад. «Ну что?» — прервал его раздумья Павел. «Круто!» — кивнул Игорь и завершил соединение. «У тебя хорошо получается!» «Отлично!» Не улыбаясь, Павел стукнул подушки очков и вновь погрузился в работу. Вышло грубо, но Игорь ему прощал. «Пускай его!» «Кто обижается?» «На воробьев!» Восемь. Леся, сотрудница из группы Павла, обычно работала из дома. Сегодня она, наконец, появилась в офисе, но не могла сосредоточиться на плевой, в общем-то, задаче, других ей не поручали. Она без конца ерзала, словно ей давила юбка-футляр из псевдозмеиной кожи, немаленькая грудь вздымалась под кофточкой, сложно сочиненные браслеты звенели, а по губам то и дело пробегал кончик языка, на котором поблескивала бусина пирсинга». Павла сильно отвлекало это неостановимое движение, растущее напряжение недалеко от его стола. Он даже спросил у Леси, не нужна ли ей помощь, имея в виду не только кот, но та наотрез отказалась и продолжила вздыхать. И, наконец, когда Павел уже был готов встать и пересесть, отправиться с планшетом в переговорную или в туалет куда угодно, мимо прошел Лыков. Расслабленная широкая походка, очередная чашка кофе и неизменный разговор парком. Леся приподнялась на стуле и махнула ему плотной загорелой рукой. Браслеты зазвенели, съехав с запястья. Поняв, что ее не заметили, она окликнула Лыкова по имени, но он с кем-то спорил и двинулся дальше по проходу. Выбравшись из-за стола, Леся подхватила планшет и поспешила следом, семеня на крохотных модных каблучках — Догнав Лыкова, она как бы случайно его толкнула, тут же рассмеялась, показав улыбку от лучших стоматологов Москвы и вцепилась коготками в рукав Лыковой толстовки. Лыков закруглил звонок, снял очки, разулыбался и заглянул в предложенный планшет. «Почему она не спросила у Павла, если был вопрос? Ну, просто тебя отвлекать не хотела, — скажет она, — хоть и отвлекала его битый час». Павел, конечно же, не ревновал, такие, как Леся, его не привлекали. Но насколько примитивны человеческие желания и их проявления, подумал он, чувствуя, как раздражение бежит электрическим разрядом по телу и угасает в центре груди. Работать в крупнейшей IT-компании мира, но думать не о проекте, великом, самом масштабном проекте последних лет, не о том, как стать начальником отдела, не о тайм-менеджменте и эффективности, а о ЗУДе в собственных трусах. И плевать, что занимаешь место, которое могло бы пригодиться специалисту, нацеленному на результат. Плевать, что служебные романы почти всегда ломают карьеры и отвлекают от важного общего дела. Сплошной М-си-дос в голове. Пожрать, поспать и переспать. У Павла же в голове сидел и множился вирус Краснова. Теперь он постоянно был незримо рядом. И Павел мысленно с ним спорил, задавал вопросы, орал от несправедливости и невозможности что-либо изменить. Все свободное время он проводил в сети, выискивая зацепки что угодно. При помощи письма из выдуманного ПНИ Павел даже заразил вирусом планшет красного, но ничего не нашел» планшет периодически выключали часов на 5-6 из-за чего тут полностью пропадал из поля зрения и эти временные пробелы павел мысленно заполнял картинами красновских извращений глава добродела оказался еще и ярым борцом с сетевой зависимостью он продвигал запрет на гаджеты в детских домах Якобы те не отвлекали детей от учебы и поддерживал идеи Контрас. Впрочем, осторожные лишь некоторые. За открытую поддержку можно было загреметь в тюрьму. Автопилота и противоугонных маячков в его машине не было. «Думаешь, самый хитрый?» Процедил Павел, в носу опять свербело. «А что с твоей семьей?» От поисков он очнулся уже в семь, когда зажужжал таймер. Павел нехотя снял очки. За окном давно стемнело, офис опустел. От Леси остался только шлейф приторных духов. И Павел понял, что даже не обедал. Заварив лапшу, он сел у окна офисной кафешки и набрал Соню, глядя с высоты на влажную городскую хмарь. Абонент находился вне зоны действия сети. Соня часто пропадала, а после появлялась совсем как кошка и говорила, что была в благих сердцах. Иногда Павлу даже хотелось забраться в базу центра и проверить, действительно ли Соня туда ездит. Дело нескольких минут. Сколько раз он проворачивал подобные отскуки в институте, но сейчас он сдерживался, попытка контроля- это первый знак привязанности, а Павел не хотел привязываться. Добравшись до дома по злым и тесным пробкам, в потоке алых фар запотевших стекол и гудков, он оставил машину чуть дальше, чем хотелось, за три панельных в панцире щербатой плитки дома в просвете между грузовичками с пробитыми колесами. Уже который год они занимали место на обочине проезда, покрываясь все новыми слоями дорожной пыли, на которой местная шпана рисовала половые органы, слова из трех букв и даже неизменную петлю контрас. Павел пересек неосвещенный сквер с призрачными тенями собачников и их собак, по грязи доскользил до лаза между домами, панельки стояли под углом в 90 градусов, но смыкались не до конца, оставив метровую щель. В нее и проходили все, не желавшие огибать длинное здание через сквер. Павел перешагнул невысокий бордюр под балконами, забитыми, сросшимися в пестрые блоки хламом, и попал в колодец двора. Из сумрака, разбавленного светом фонарей, доносились крики и тугие звуки ударов. Их Павел не спутал бы ни с чем. Прошел бы мимо, но услышал звонкий детский крик, и ноги сами понесли к игровой площадке. Кровь! Прилила к рукам, ударила в голову. Мелькнула здравая мысль вызвать полицию, но тут же исчезла, утонула, в накатившей злости. Их было четверо. Трое подростков, ростом с Павла, и пацанчик, лет 10-11, одетый дорого и чисто. Он казался еще меньше, съежившись у горки, обеими руками вцепился в сумку и вжимал ее в живот. Один из залубов пытался ее отнять, тянул за лямку, второй занес кулак, третий в залихватской кепке в клетку стоял и наблюдал. «Это что здесь происходит?» — спросил Павел, убирая арки в сумку. Подростки вздрогнули, отшатнулись от мальца, но, разглядев, кто перед ними, слегка расслабились. Да, Павел совсем не походил на силача. «Они тебя бьют?» — хотя глупый вопрос, понятно же, да, бьют и сильно. «Никто его не бьет! Он наш друг!» Тут же отозвался тот, что в кепке. Он улыбался, держал руки в карманах джинсов. Другие тоже заулыбались, один похлопал мальчишку по плечу, отдернул перекосившийся ворот куртки. Мальчик неуверенно кивнул. На его губе блестела кровь. «Ага, такой же друг шпанек, как мышка кошкам». И Павел был давно знаком с его оцепенением, вот с этим чувством, когда ни рукой, ни ногой двинуть не можешь от шока, от страха, что сейчас опять примутся бить и на этот раз больнее. А бить станут, ведь ты не отвечаешь. Не они, так кто-нибудь еще. Правда? А твои родители знают, что ты здесь? А тебе что надо?» Снова влез парень в кепке. Павел ему не ответил, хотя внутри все дрогнуло, забулькало, вскипая. «Где ты живешь? Я могу проводить тебя до подъезда», сказал он мальчику, выманивая его из обступившей стаи. Но мальчик не отвечал и не шевелился. Тот, что в кепке сплюнул себе под ноги, глянул на корешей. Кореша неуловимо подобрались. «Пошел бы ты отсюда, китаеза! Пока ноги не оторвали!» «Понаехали!» Он подошел и не спеша лениво толкнул Павла в грудь. Страх и злость, проект и весь культурный слой, все тут же отвалилось, стихло, остался лишь звон в ушах. Мир сузился до зыбкого просвета, а руки делали. Главного в кепке за шиворот, расписную цветочками стену. Второму в нос, а третьему по-подлому в живот и впах коленом дважды. Еще раз в нос, и вроде как он тоже пропустил удар, но боли не было. Привычка. Старые инстинкты. Как будто не было последних лет. И снова он на пустыре, у пруда, где либо ты, либо тебя, и всем плевать, останешься ли ты в живых. Шваль вылезла на свет из Павла под молодой звериный рев. «Бей его! Бей его! Бей китаёзу!» Подростки все быстро поняли и сбежали. Драться с ними было легко и даже стыдно. Их жертва, вжалась в угол между лесенкой и горкой, слизывала кровь с губы. У Павла на языке тоже было солоно. Он ощупал челюсть. «Точно назреет синечище. Тяжело дыша, он упер кулаки в бока, навис над спасенным. «Ты чего с ними пошел, а?» Пацанелок молчал с испугом, глядя снизу вверх на Павла. «Набери родителям сейчас же. Или дай планшет, я сам наберу». Павел протянул ладонь, но мальчишка вздрогнул, сжался. «Не трожь меня. Чего пристал?» Захныкал он, размазывая сопли и грязь по лицу. «Я тебя спас, мелочь. А в следующий раз никого рядом не окажется, и что будет? Ты хоть представляешь, что они могли сделать? Бежать нужно от таких, сразу понял?» «Ловить момент и драпать!» «Пошел ты со своими советами, уродка, согласый!» Крикнул мальчишка, но последовал совету. Понесся прочь за гопотой. Только яркий рюкзак подпрыгивал на плече маячком. В висках у Павла застучала кровь. На миг захотелось догнать и немного придушить парня. Сжать пальцы на тонком горле до красноты, чтобы не смел так говорить. Не смел! «Спокойно!» «Спокойно, Павел, ты ведь давно не шваль. Ты выше этого!» Он взъерошил волосы, с силой выдохнул, подобрал улетевшую в грязь под горкой сумку и заторопился прочь. Он что, мальца ругал? Или себя? Боялся за кого? Дался ему этот клоп в самом-то деле. Чужие проблемы уже не его. «Нет».